34. Я еще раз обошел парковку и только потом открыл дверь здания парка. Я поймал себя на том, что думаю о будущем не только в контексте выживания. Давно я этого не делал. Секунду спустя я уже всерьез прикидывал, во что обойдется полная переделка большой горки. Средств потребуется немало. Соответственно, и риск будет велик. Детские горки это вам не шуточки. Тем не менее, мысль о модернизации парка приятно грела сердце я дописал список необходимых дел внес в него последние поправки и закрыл папку огляделся по сторонам мое внимание привлекло кафе плюшка и кружка я не разговаривал с йоханной по поводу замков на морозильниках не спрашивал почему они неожиданно появились а потом также внезапно исчезли мне не хотелось говорить ничего что натолкнуло бы ее на мысль о том что тело на дне морозильника если она его видела дело рук ее покорного слуги С этим человеком меня ничего не связывало. Я с удовольствием позволю Йоханне думать, что визит полиции удивил меня, как управляющего парком приключений, ни больше, ни меньше. Это и в самом деле все. Я почувствовал, как с моих плеч свалилась еще одна гора. Я даже вернул себе способность смотреть на фрески Лауры. Мысли о ней по-прежнему туманили мне взор и раздирали внутренности, но я был рад, что сказал ей все, что о ней думал что она пробудила во мне нечто такое, о существовании чего я раньше даже не подозревал. Теперь я понимал, что именно в таких обстоятельствах люди говорят о любви. Я не знал, есть ли на свете что-нибудь еще, что пробудит во мне такие же чувства — счастья, печали, пронзительной ясности и неопределенности. И все это одновременно. Глядя на парк, я не мог не признать, что и в этом отношении Лаура оказалась права. Несмотря ни на что, я достиг успеха. Как минимум, я максимально приблизился к успеху. Мною владел целый букет эмоций, но над всем доминировало чувство победного облегчения. Я вышел в холл, чтобы открыть двери. Октябрьское утреннее солнце лежало низко на линии горизонта. Оно отражалось в окнах холла в виде квадратов и прямоугольников. За дверями толпились посетители. Это тоже новшество — Очередь начинала собираться еще до того, как откроется парк. Я нажал устройство на стене, и двери поехали в стороны. Я пожелал всем доброго утра и пригласил заходить. От толпы отделился коренастый силуэт. Я узнал его, и от владевшего мной чувства облегчения не осталось и следа. Осмола явился один. Я отметил это машинально, лишь минутой позже сообразив, почему это важно. Если бы он пришел арестовать меня, то привел бы с собой подмогу. Должно быть, дело в чем-то другом. Я ведь вам не помешаю? Спросил он. Странный вопрос. Я не мог представить себе человека, которого не встревожили бы регулярные визиты полицейского из Хельсинки и его неудобные вопросы. Ни «Не в малейшей степени, ответил я. Моих ноздрей коснулся знакомый запах зерен средней прожарки. Кофе? Это было бы... Вы уверены, что я вас не отвлекаю? Давайте назовем это моим перерывом на кофе. В конце концов, я владею этим парком. Я услышал в своем голосе нотку гордости и понадеялся, что Осмола тоже ее уловил. Мы с инспектором шли через холл, когда он вдруг остановился. Я заметил это не сразу и обернулся к нему с расстояния в полтора-два шага. Ничего, если мы не пойдем в кафе. — спросил он. — Давайте лучше посмотрим на эти стены. Моя жена читала о них в газете. — Пожалуйста, — согласился я. — Но вначале позвольте мне показать вам фотографию. Он открыл папку, которую нес в руке. Достал из папки лист формата А4, и я увидел цветное фото здоровяка. — Этот человек когда-нибудь приходил в парк? — спросил он. — Насколько мне известно, нет. Думаю, если бы такой человек посетил парк приключений, я его запомнил бы. Он выглядит довольно опасным типом». Осмоло кивнул и убрал фотографию в папку. «Он крайне опасен». «И вы абсолютно уверены, что никогда не встречали его? Может быть, в обществе вашего брата?» «Я абсолютно уверен. Как его зовут?» «Это был честный вопрос. Я практически ничего не знал о здоровике, даже его имени». Осмола моргнул своими светло-голубыми глазами. «Пекка Копанин», — сказал он. «Боюсь, я впервые слышу это имя». Осмол улыбнулся. Кажется, раньше с ним такого не случалось. Почти не случалось. Затем он кивнул. Я так и думал. «А что, этот Копанин что-то говорил насчет парка?» Это был естественный вопрос. В конце концов, я владелец и управляющий парком приключений. Мне необходимо это знать». Но Осмалу мой вопрос удивил. Насчет парка? Нет. Он ничего не говорил. Не секрет, что такие люди предпочитают не разговаривать с полицией». Я ждал. Осмоло чуть повернул голову и уставился на что-то у меня за спиной. «Сколько у вас там горок?» «Тринадцать», — сказал я и тоже повернулся к большой горке. Визжали дети. Гравитация — это весело. Думаю, вы знаете, что один из ваших сотрудников был осужден за присвоение чужих средств. Я помнил эту тактику Усмолы. Он непринужденно болтает, но только ради того, чтобы притупить вашу бдительность. Так нападающий делает ложные финты при приближении к воротам соперника. «Я что-то об этом слышал», — честно ответил я, понимая, что как владелец парка приключений могу задавать определенные вопросы. Вопросы, ответы на которые очень меня интересовали. По целому ряду причин. Полиция в чем-то ее подозревает? Осмала шагал медленной и тяжелой поступью. Я шел рядом с ним. Он посмотрел на комодский паровоз, готовый отправиться от станции. Нет, насколько мне известно, сказал он. А стоит? Мы подошли к стене Франкенталер и остановились полюбоваться ею. Я подумал, что и знаю, и совсем не знаю человека, расписавшего эту стену. У меня снова появился шанс стать тем, кем я и был, озабоченным владельцем парка приключений. «Мне об этом ничего не известно», — ответил я. «Кто-то из моих сотрудников связан с этим Копанином?» Осмола повернулся ко мне. «Нет, я не это имел в виду. Вы не замечали ничего подозрительного в поведении этой сотрудницы?» «Нет», — помотал я головой, чувствуя облегчение. «Не знаю, как я реагировал бы, если бы выяснилось, что Лаура поддерживала со здоровяком какие-то отношения. Есть одна вещь, которую я обязан у вас спросить. Неофициально, если не возражаете. Я владею этим заведением и стараюсь, чтобы все здесь работало так гладко, как… Вас что-то беспокоит, понимаю вас. Естественно. Полиция приходит сюда, задает всякие вопросы… Роется в морозильниках и все такое. Да. Осмола окинул меня оценивающим взглядом и двинулся к следующей стене. Стене Краснер. Я следовал за ним. «Я понимаю», — сказал он. «Но на данной стадии расследования я не имею права делиться с вами подробностями. Но не сомневайтесь, мы проверили самые разные версии». «Но вы же только что сказали...» «Вам наверняка будет приятно услышать», — продолжил Осмола, игнорируя мои возражения, «что если бы мы нашли между этими двумя людьми хоть какую-то связь, я пришел бы сюда с совсем другими намерениями». Мы остановились. «Буду с вами честен», — сказал он. «То же самое касается вас и этой художницы». Осмола кивнул на стену Краснер. «Вы, наверное, и сами смогли бы во всем разобраться». Но в этой ситуации все же есть нечто очень интересное. Какой ситуации? Неопытный владелец парка приходит сюда из совершенно другой сферы, а здесь его поджидает сотрудница, которая успела кое-чему научиться, когда работала с умелым мошенником, и которой, на мой взгляд, несправедливо, дали срок вместе с ним. Разумеется, она сама подписала все документы, но она имела дело с виртуозом манипуляции. Можете догадаться, что мы сразу подняли это дело. Пыталась ли эта сотрудница обмануть вас? Была ли она в сговоре с Копанином? Я смотрел на фреску. Пока я слушал Осмолу, цвета на ней как будто стали ярче и продолжали набирать интенсивность. Осмала пожал плечами. Как вы сказали, вы ничего не заметили. Поскольку ничего и не было. Никакого контакта или связи. Лично я... Осмола сделал глубокий вдох. «Я очень этому рад. Мне приятно видеть, как люди меняют свою жизнь, открывают в ней новую страницу. Только взгляните на эти фрески». Краснер, Танинг, делимпийска Франкенталер, Окиф и Янсен. Я как будто видел их впервые. Осмола полез в карман пиджака и достал телефон. «Мне пора», — сказал он. «Понимаю». «Не глядя на него, — сказал я, — муралы сияли ослепительно яркие. «За таким успехом, — сказал он, — всегда стоит намного больше самоотверженности и целеустремленности, чем мы видим со стороны. Впервые за долгое время мои чувства обострились настолько, что ко мне вернулась способность строить точные расчеты, как в те времена, когда я работал в страховой компании. Я с абсолютной уверенностью знал, Все переменные уравнения. «Это правда», — согласился я. «Я вернусь в выходные вместе с супругой. Посмотрим на них еще раз». Он шагнул к выходу. «Двери для вас всегда открыты», — услышал я свой голос.